Звуки во время прогулки слили. Снег покрывает вершины гор. У подножия по-прежнему тепло, никакого зимнего покрова. Жидкая грязь на дорогах высохла, но Лили ступает с осторожностью. И я тоже. На мне новые пары туфель. «Пойдем, Лили?» — тороплю я. Она приостановилась у выгульной площадки Отиса. Вчера он бегал без поводка за фрисби, а сегодня сидит в заперти. «Давай, Лили, пойдем!» Я снова тороплю ее, но она хочет поздороваться с Отисом, возможно, хвастается своей относительной свободой, длиной поводка. «Лили, сюда!» Я резко дергаю за него. Появляются смутные очертания машины. Почуяв опасность, Лили послушно жмется ко мне. Водитель дружелюбно машет нам, и машина проезжает. Над головой каркает ворон. Он примостился на телеграфном столбе. Лили останавливается. Она слышит ворона, но не видит его. «Пойдем, Лили», — уговариваю я. Второй ворон взлетает на столб. Еще одна хриплая карка не привлекает внимания Лили. Она роет землю лапами на стороже, Но ее это не расстраивает. Наша сегодняшняя прогулка прерывается остановками. В поле зрения появляется кролик и круто разворачивается. Лили пускается в догонку, натягивая поводок. Этот кролик размером с мою собаку. Он стрелой несется под куст, ломая планы Лили. Я снова дергаю поводок. Вообще-то предполагалось, что она будет моим компаньоном на этой прогулке. Пара голубей примостилась на телефонных проводах. Они сидят неподвижно, и мы проходим мимо них без инцидентов. На такой высоте они чувствуют себя в безопасности. Лилии семенет рядом, признав во мне лидера этой прогулки. Мы проходим мимо луга, где недавно видели оленя. Лили бдит, готовясь к новой встрече, но сегодня оленя нет. Ныне представители нашей фауны. Вороны и кролик. Слушайте не только ушами, но и глазами. с Спичлей. Попробуйте сделать. Вообразите звук машины, идущей по гравию. Дерните воображаемый поводок, чтобы питомец к вам подошел. Отметьте, как ясно вы слышите звук приближающегося автомобиля. Дайте себе время, чтобы воздать по заслугам своей способности слышать представляемое. Свяжите воображение с конкретным воспоминанием. Умение слушать позволяет нам установить связь с звучанием окружающей среды, а затем более глубоко вникнуть в нее. Текущая проверка. Вы не забросили утренние страницы, даты творчества и прогулки? Какое открытие вы совершили, когда осознанно прислушивались к окружающей среде? Не находите ли вы, что у вас усилилась связь с окружающим миром? Назовите один запомнившийся опыт слушания. Какое озарение он вам принес?